Суд после подписания признания. Вскоре после выбора без выбора 14 декабря 2018 года состоялось и заседание суда, на котором мне предстояло повторить перед судьей и полчищем журналистов признание в том, что я вступила в сговор с целью стать иностранным агентом. Ранним утром двое маршалов среднего возраста белый мужчина и чернокожая женщина забрали меня из одиночной камеры, где к тому моменту я пробыла уже 80 дней. Обычно заключенным перед судом выдавали новую одежду, чтобы мы своим видом не смущали зрительный зал. Вот, посмотрите, как мы заботимся о наших заключенных, словно должна была говорить за себя новая униформа. Но в моем случае этот момент как-то упустили, ведь я сидела в одиночной камере и не попадалась на глаза ни надзирателям, ни тюремной администрации. Так я оказалась в зале суда в настоящем, без прикрас в виде узника. Из-под зеленой униформы торчали дырявые на локтях рукава растянутой грязно-бежевой кофты, А на ногах были куплены мной в тюремном магазине дешевые кроссовки с предварительно изъятыми из них шнурками, чтобы я, видимо, не повесилась в камере ожидания суда. Кстати, дешевые они на воле, а в тюрьме стоили сто американских долларов. Едва меня ввели в зал, моя голова закружилась от огромного пространства, наполненного сотнями людей, жаждущих интереснейшего представления. Так мы и знали. Ведьма признала себя виновной в колдовстве. Мне было приказано выйти к трибуне у подножия постамента, где в о с с е д а л а судья Чаткин, помахиваяся очным веером. Я ожидала, что мне предложат принести клятву говорить правду, положа руку на Библию, как это показывают в американских фильмах, но оказалось, что это больше не важно. Меня просто попросили пообещать говорить правду, а когда дело было сделано, судья, улыбнувшись, мне сказала, «Теперь вы под присягой, и я собираюсь задать вам ряд вопросов, чтобы убедиться, что вы понимаете ваши права и что ваше признание вины является добровольным и осознанным. Но я должна предупредить вас о том, что если вы не ответите на мои вопросы правдиво, вы можете быть привлечены к ответственности за лжесвидетельство, за ложные утверждения, и что любой ложный ответ, который вы дадите здесь, может быть использован против вас в судебном процессе за лжесвидетельство. Вы понимаете это? «Да, я понимаю», — ответила я. Далее последовало несколько вопросов о моем имени, гражданстве, месте проживания. Судья особо подчеркнул, что мое признание вины будет означать принудительное выдворение из США. Это, признаться, была самая радостная новость дня. «Вы находитесь в здравом уме?» «Абсолютно». «Очень хорошо», — снова довольно улыбнулась судья Чаткин. «Вы получали какое-либо лечение в последнее время в связи с любого типа психическим заболеванием или эмоциональным нарушением или зависимостью от наркотических средств любого рода?» «Нет». «Мистер Дрискл», — обратилась она к моему адвокату Бобу, Вы подавали ходатайство о переводе госпожи Бутиной на общий тюремный режим. В этом документе вы заявили, что с 21 ноября 2018 года госпожа Бутина находилась в режиме административной сегрегации в тюрьме имени Уильяма Труйсдейла в Александрии, штат в и р д ж и н и я И вы описали в своем обращении, что госпожа Бутина испытала определенные лишения. Она была лишена к о н т а к т а с людьми и сенсорной стимуляции. Важно отметить для ц е л е й этого слушания, что вы заявили, что длительное лишение человеческого контакта и сенсорного воздействия начинает оказывать глубокое психологическое воздействие на госпожу Бутину. И если суд не вмешается, она будет продолжать содержаться таким образом и в конечном итоге потребует внимания психотерапевта. Я о т к л о н и л это ходатайство. Итак, что я вижу? По состоянию на 27 ноября 2018 года вы утверждали суду, что убеждены, что на госпожу Бутину это заключение имело глубокое психическое воздействие. И поскольку суд принял решение оставить все как есть, я должна спросить вас, До сих ли вы полагаете, что ее психическое состояние могло стать настолько плохим, что потребует внимания специалистов в области психического здоровья? Или ваше мнение изменилось? И какие гарантии вы можете дать суду, что госпожа б у т н а правомочно принять решение о своем признании вины, учитывая р е ж и м ее содержания и психические последствия, к о т о р ы м вы были о б е с п о к о е н ы С момента помещения меня в одиночку прошло уже три недели. Но Боб прекрасно понимал, что начни он говорить о последствиях сегрегации на судебном заседании 14 декабря, это для суда означало бы, что я не вполне в своем уме, а значит, заседание было бы отложено на неопределенный срок, а меня вернули бы в одиночную камеру. Потому он ответил «Спасибо, Ваша честь». Мы по-прежнему обеспокоены долгосрочными последствиями административной сегрегации или одиночного заключения. Но после того, как наше ходатайство было подано, г о с п о ж и Бутиной было разрешено свободное время вне камеры среди ночи и время от времени участие в разных мероприятиях, таких как посещение тюремной церковной службы, а также свидание с русским православным священником, который помог ей справиться с условиями административной сегрегации. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, хотя мы могли бы продолжить обсуждение моей озабоченности по поводу чрезмерного использования административной сегрегации, я считаю, что у нее все хорошо. И она психически компетентна принять решение, которое она принимает сегодня. Мисс Бутина, я спрашиваю об этом, потому что, опять же, я должна убедиться, что ваше признание вины является добровольным, и вы признаёте себя виновной сегодня, потому что вы виновны, а не потому, что вы так измучены сегрегацией, что просто делаете это, что всё закончилось. Я хочу убедиться, что ваше признание вины не вызвано этими условиями. Вы понимаете? Я понимаю вашу честь. И чувствуете ли вы, что, несмотря на вашу административную сегрегацию, вы можете чётко и ответственно принять это решение? Да. Очень хорошо. С облегчением выдохнула судья. Всё шло по плану. Есть ли у прокуратуры позиция по этому поводу? Нам нечего добавить, ваша честь. Поставил точку обсуждения этого вопроса прокурор к е н е р с о н Тут важно отметить, что после почти трёх месяцев одиночной камеры я могла бы под шумок признать себя виновной в поедании христианских младенцев, массовых убийствах, разрушений Карфагена, а также всех тайфунах и ураганах, которые когда-либо бушевали на территории Соединенных Штатов. Далее я еще раз 30 повторила «да, я понимаю», на вопросы о том, что я отказываюсь от всех связанных с судебным процессом конституционных прав, а именно право на суд присяжных, право не свидетельствовать против себя и близких родственников и право на вызов свидетелей. Наконец, после прочтения прокуратуры текста а п р и з н а н и я вины» и повторения этого же документа стороной защиты, судья сказала. итак «Вы признаете себя виновны, потому что вы виновны?» «Да». «Очень хорошо», — обрадовалась, будто ребенок она. Назначив дату вынесения мне приговора, через три месяца после этого заседания, судья Чаткин пожелала всем приятного дня, сторона обвинения отправилась отмечать удачно п р о в е р н у т о е д е л ь ц е а меня увели в камеру ожидания в подвале суда, где мне предстояло провести еще шесть часов, прежде чем из этой одиночной камеры я попаду в свою одиночку в Александрийской тюрьме еще на пару недель. чтобы, так скажем, закрепить результат. Единственное, что грело мою душу в холодной камере, было то, что когда всё закончится, я напишу эти строки, и весь мир узнает правду о добровольности признания вины под давлением нечеловеческих условий содержания и в случае отказа, гарантированного тюремного срока в 15 лет лишения свободы. Я д у м а л что теперь, получив желаемое, американские власти наконец успокоятся и выкинут меня из страны самого независимого и справедливого правосудия в мире. Это они сделать действительно собирались, но правда на этот случай у них созрела еще одна идея моего интересного применения. Уже дома, на родине. Несмотря на признание вины, вопрос назначения мне окончательного наказания оставался открытым, так что возможности для торга у господ-обвинителей имелись. Пришла пора предложить этот товар.